Игорь Андреев. Зело премудрая девица. Хорошо помню, как в архиве меня поразил один документ, связанный с царевной Софьей. Документ, в общем-то, совершенно заурядный, из тех, по которому взгляд лишь скользит после первых строк. Но этот, что называется, зацепил. Грамотка от писка воеводы сообщением о том, как в новгородском полку осенью 1657 года праздновали известия о прибавлении в царском семействе. В приказных столбцах таких документов десятки. У одного только Алексея Михайловича было 15 детей. И доносить о всенародном торжестве должны были все воеводы, что, естественно, существенно умножало число грамоток. Сами же отписки похожи, как монеты одного достоинства. Их содержание, эмоциональное выражение и порядок ликования были продиктованы этикетом. Подданные должны были выразить бурную радость, отстоять службу и поднять за здравные чаши в честь государя и его семейства. Эта отписка принадлежала полковому воеводе князю Ивану Андреевичу Хованскому. Опраздновалось рождение 17 сентября 1657 года царевны Софьи Алексеевны. Связь этих двух имен известна любителям российской старины. В 1682 году царевна с необычайной поспешностью отправит Хованского и его сына на плаху. Причем по странному извороту судьбы отправит все в том же сентябре, в канун собственных именин, сделав себе самый желанный подарок из всех, какие перепадали ей за 25 лет до, И 24 года после этого кровавого события. Ведь цена этих смертей – власть. Ибо Хованские на тот момент эту власть, если не оспаривали, то сильно ограничивали. Но тогда в архиве первая мысль была не о цене. Подумалось о Хованском с его грамоткой. Вот поздравлял, ликовал, праздновал, и не ведал, и не чувствовал». Личность Софьи давно привлекает историков и литераторов. Историки чаще всего выстраивали свое отношение к царевне, исходя из оценки Петра и его деятельности. Если она была положительной, то в результате обратно пропорциональной зависимости даже лучшие качества Софьи приобретали зловещий оттенок. Если она и одарена умом, то непременно ослеплена властолюбием, Деятельно и предприимчиво, не по-женски жестоко и ненасытно-чистолюбиво. И наоборот, если пётр и его реформаторство осуждались, Софья и ее предшественники реабилитировались. Тут, конечно, все плохое решительно спадало с царевной, которая превращалась в обладательницу проницательного ума и сильного характера. Впрочем, начав с характеристики царевны, и те, и другие историки обыкновенно переходили к ее политике – а за политикой, как известно, личность разглядеть трудно. Литераторов же более всего привлекало сладострастие правительниц. Тут уж женская натура Софьи – первопричина объяснения всего. Следуя по прокрустову руслу расхожих сюжетов, каждый из литераторов интерпретировал страсть дочери Тишайшего по-своему, то возвышая и романтизируя ее, то низводя Софью до уровня заурядной и похотливой царь-бабы. История здесь — антураж, тот самый пресловутый гвоздик Дюма, на который он развешивал свои гениальные полотна. Между тем узнать, какие чувства и какие мысли на самом деле двигали Софьей, чрезвычайно интересно. Ведь, строго говоря, это и есть ее женская история. Мудрейшая в девах. Природа щедро наградила третью дочь Тишайшего. В ней было все через край, все с избытком, и ум, и характер, и энергия. Остается тайный, по какому такому капризу в одной многодетной семье одним достается так много, а другим так мало. В семействе Алексея Михайловича непомерно одарены были от рождения Софья и ее сводный брат Пётр. Но других природа отдохнула. Правда, и старшие братья, Алексей и Федор Алексеевичи, были людьми даровитыми. Однако ж, будучи неглупыми, они были обделены здоровьем и скоро сошли в могилу. Поэтому Алексей Алексеевич навсегда остался в истории объявленным царевичем, так и не став царем. А Федор Алексеевич, превозмогающим свой недуг молодым государям, многообещавшим, но мало что успевшим. Но если избыточность Петра сделала его в конце концов Петром Великим, то избыточность Софьи погубила ее. Она была слишком неординарна, слишком выпадала из времени. В определенном смысле она шла дальше, чем ее сводный брат. Пётр реформировал Россию, подымал ее на дыбы, и на то было его монаршье право и государева воля. С этим подданные, скрипя зубами, мирились, как некогда мирились с опричным топором Ивана Грозного. Царевна Софья вознамерилась самодержавно и постоянно править при венчанных братьях, которые вошли в возраст и обзавелись семьями и детьми. Это принять было много труднее, потому что противоречило представлению о должном. Чтобы признать статус Софьи, надо было сначала привыкнуть к нему, превратить его из экстраординарного в норму государственной жизни. Такое в истории случается, но обыкновенно первый, вознамерившийся приступить обычай и неписанный закон, обречен на неудачу. Софья первая дерзнула и проиграла. Однако прежде чем навсегда исчезнуть в кельях Новодевичьего монастыря, она раздвинула границы допустимого. Тем самым во многом предуготовила эпоху женского правления в следующем столетии. то царевну Софью приступить прежний уклад женского существования. К вящему разочарованию литераторов вовсе не романтические увлечения, по крайней мере на первых порах. Все приземленнее, прозаичнее. Исход всему – нежелание смириться с судьбой, на которую обрекала Софью ее сестер и царевин-теток традиция. Такая судьба постепенно осознается как несправедливое, незаслуженное наказание. Софья решается на открытый бунт, который по логике событий принимает форму борьбы за власть. В массовом общественном сознании существуют довольно смутные представления о положении русской женщины в эпоху Средневековья. Принципы домостроя в понимании наших современников означают полное бесправие и зависимость женщины сначала от отца, потом от мужа, который и плеткой постигает, и приголубит, и в монастырь заставит уйти. Еще одно традиционное знание касается затворничества женщины. Ее мир замкнут, ее круг общения сужен рамками семьи, домочадцев, родными и подругами. Появление женщины в мужском обществе возможно лишь по слову мужа, как великая честь гостям. Однако ж и честь недолгая. Чарка поднесена и испита, малый поклон и поцелуй в уста отданы – И вот уже дверь, отделяющая женскую половину дома от мужской, замыкается за хозяйкой. Можно до бесконечности множить подобные примеры. И это будет правдой, но правдой не эпического полотна, а этюда. На самом деле женский мир уже тогда был куда разнообразнее, чем представляется нам в стереотипах сознания. Еще в советской историографии была выведена своеобразная формула положения женщины. Чем ниже был ее статус, тем выше были ее шансы оказаться в гуще жизни, стать свободнее. Объяснялось это вполне разумными, хотя и преломленными через призму классовой интерпретации соображениями. Затворничество было просто не по карману низшим сословиям. Да и как можно было запереть работницу, на которой держались дом и хозяйство? Гендерные исследования побудили смотреть на эту проблему еще шире. То, что раньше воспринималось как «исключение», самостоятельные поступки женщин, их известное уравнение, если не в правах, то в реальной жизни с мужчиной, стало постепенно утрачивать свою исключительность. Стало ясно, что с середины, второй половины века, статус и реальное положение женщины, должное и сущее, все более расходились между собой. Казавшаяся незыблемой домостроевская крепость стала давать трещины, крошиться под напором новых представлений и устремлений». Перемены проникли и в женские терема Кремлевского дворца. Здесь находились многочисленные покои дочерей и сестер Алексея Михайловича. Жизнь царевен была по-своему трагична. Обычай обрекал их на скрытую, уединенную жизнь вдали от печали и радости семейной жизни. Выдать их замуж за своих подданных холопов государи не желали. То было умоление высоты царского сана. Равных же православных владетельных особ из-за отсутствия православных царств просто не было. Робкие попытки устроить личное счастье царевин, сыскав им женихов на стороне, в европейских государствах оказались безуспешными. Первый горечь разочарования испытала дочь Бориса Годунова, царевна Ксения. Шведский королевич Густав, приглашенный на роль жениха, оказался никчемной, распутной личностью. Приехал свататься в Москву, взяв свою пассию. Датский принц Иоанн, Ганс, оказался всем хорош, да вот незадача, ни ко времени разболелся и умер. Следующая попытка была предпринята через 40 лет, когда в 1644 году в Кремле появился датский королевич Вальдемар, нареченный жених старшей сестры Алексея Михайловича, царевны Ирины. Однако сторонам так и не пришлось усесться за свадебный стол. Вечный камень преткновения, вероисповедальный вопрос, нарушил все планы. Вальдемар не желал перекрещиваться и переходить в православие. Михаил Федорович не мог отдать в жены лютеранину православную царевну. В 1645 году, уже после воцарения Алексея Михайловича, Вальдемар был ни с чем отпущен домой. Взаимная неуступчивость надолго похоронила династические планы. И многочисленный «красный товар» Государевы сестры и дочери, так и остался невостребованным. К слову сказать, охотников до московских царевин было немного. Не только потому, что московитов считали в Европе варварами и схизматиками. Слишком низок был престиж московского государства, чтобы искать здесь прибыль самым бескровным способом – династическими узами. Остается тайной, как неудачное сватовство Вальдемара отозвалось в теремах царевин. Во всяком случае, литераторы приписывают Ирине Михайловне сильные переживания. Столько надежд и какое разочарование. Осталось обычное прозябание царевен с молитвами, рукоделием, теремными развлечениями и богомольными поездками по монастырям и дворцовым селам в наглухо закрытых колымагах. Царь Алексей Михайлович любил сестер, особенно Ирину, который ласково обращался в собственноручно подписанных письмах «Матушка моя!» Но могло ли это обращение заменить любое иное из уст Вальдемара? Ко времени взросления царевны Софии история с неудачной женитьбой тетки поросла быльем. Так что трудно сказать, будоражила ли она воображение младшей царевны. Скорее в теремах, Звучала история несчастной царевны Ксении, переложенная сердобольным народом в плач-песню. По складу своего характера Софья не собиралась ждать счастливого случая. Она была из тех, кто сам создает его. До сих пор остается загадкой, как ей удалось добиться разрешения учиться вместе с братом Фёдором. Можно и нужно, конечно, говорить о переменах в самом Алексея Михайловича, но ведь какие надо было найти убедительные слова, чтобы получить согласие на то, что, безусловно, нарушало нормы поведения, предписанные царевне. Традиция ограничивала общение царевен даже с докторами, которые лечили их, почти не видя. Даже пульс следовало слушать не иначе, как через тонкое покрывало – А ведь здесь приходилось общаться с учителем-дидасколом без особой нужды, наоборот, нарушая принятый ход жизни только по одному сомнительному капризу. Между тем, этот каприз царевны заслуживает особого разговора. Софья не похожа на других царевен. Ее интересуют не досужие толки и сплетни, а книги и знания, причем не только душеспасительного свойства. Ее интерес шире и распространяется на науки, причисляемые к внешней мудрости. Идет процесс пересмотра ценностей интеллектуальной части общества. И Софья в этом процессе — его воплощение и выражение одновременно. Она опрокидывает представление, или точнее, высокомерное мужское заблуждение о способностях женщины, звучавшее в тогдашней короткой присказке «У бабы волосы долги, да ум короток». Традиция относит к учителям Фёдора и Софьи знаменитого придворного поэта и просветителя Симеона Полоцкого, Общались они и с Корионом Истоминым, и Сильвестром Медведевым. Не все ясно, что и как было усвоено ими из семи свободных искусств, бесспорно одно – и царевич, и царевна получили блестящее для своего времени образование. Оба стали носителями барочной культуры и образованности с присущей этому художественному стилю тягой к поэзии и театральности. Впрочем, для нашей темы важно не содержание, а последствия обучения Софьи, А здесь случилась обычная русская история. Горе от ума. Горе от ума. Беда Софьи в том, что она очень скоро осознала свое интеллектуальное превосходство над окружающими. Речь идет не о царевне и царицах, живя иными ценностями и интересами, Софья не брала их в расчет, но она убедилась в умственном ничтожестве тех, кто по чину и своему происхождению должен был управлять государством. Подобная переоценка происходила тогда и среди приказной элиты. С централизацией и бюрократизацией государства их статус, унаследованный от прошлых времен, заметно отставал от того реального веса, который они имели в управлении. Знатоки своего дела, они принуждены были всякий раз уступать место породным людям, которые мало что знали и еще меньше умели. Здесь к месту вспомнить об известном беглом подьячем Григории Каташихине, в писаниях которого явственно ощущается обида неоцененного человека. Именно эта неостывающая обида побудила его вывести скорбно-карикатурные фигуры таких думцев, сидят они, безмолвствуя, в продолжении всего заседания думы, броды выставя. Пустые места с ВИЧем. Софья стала присматриваться к делам государственного управления при Федоре Алексеевиче и делать выводы. Ее познания из византийской истории побуждали, похоже, задумываться о многом. В Византии женщина, принадлежащая к высшему классу, не была удалена от дел. Отчего же подобное утвердилось в Московском царстве, которое во всем унаследовало благочестивую византийскую старину. не случайно позднее, Софьины апологеты станут сравнивать ее с царевной Пульхерией, властной рукой правившей империей при малоспособном императоре-брате. То было стремление не просто найти пример из прошлого, подкрепляющий российское настоящее. Связь сложнее. Прошлое давало Софье образцы поведения, реализовавшись же, становилось его легитимным обоснованием. Царствование Федора Алексеевича стало во многом рубежным для запертых в свои терема царевин. Новый царь, по своим взглядам, возрасту и возможностям, многое и часто недомогал, был снисходительнее Алексея Михайловича. Тетки и особенно сестры, что называется, разнуздались, вкусив плоды более свободного времяпрепровождения. Эти приоткрывшие свои позолоченные клетки царевной девицы были в том возрасте, когда горячая кровь с трудом остужалась доводами разума самый старший евдоки алексеевне в 1682 году было 32 года самый младший феодосии 19 но перемены в быту имели определенные границы рамки должного они все же боялись приступать исключение составила софья Ее вовсе не прельщала свобода беситься с дураками, шутихами и карлами за толстыми стенами палат. Она жаждала перемены в общественном положении. Такое намерение предполагало бунт против традиции и было посильно не просто смелому человеку, а человеку, способному на поступок. Софья была способна. Позднее сестры и тетки поддержат царевну и выйдут из дворца на люди. Весной и летом 1682 года мы увидим их перед разбушевавшимися стрельцами, истребляющими Нарышкиных, затем открыто шествующими пешком рядом с царями во время царских богомольных выходов, наконец, участвующими в споре о вере с раскольниками в грановитой палате. В сознании окружающих еще сидит мысль, что это не совсем пристойно, зазорно. Это и понятно – Каких-нибудь 10-20 лет назад о выходе из терема на общественное поприще было невозможно подумать. Поэтому не случайно, по окончании смут царевны снова возвращаются в терема. Однако это уже совсем иное возвращение. И после того, как Софья сумела показать, что вместо схимы можно облачиться в злототканное платье, замкнуть дворец оказалось чрезвычайно трудно. Дело дошло до того, что благоверные царевны, взяв за образец сестру-правительницу, приказали написать свои персоны в парфирах. Потом, правда, образумились, или их образумили, не ли и художники обрядили царевен в шубке с каменьями. Но каковы аппетиты? Источники донесли маловразумительные известия об интересе Софьи государственным делам еще при Фёдоре Алексеевиче. Открыто выступила царевна на сцену, В апреле 1682 года, и то по необходимости, истекали последние дни жизни царя Фёдора. Софья прощалась с ним, ухаживала, подносила лекарства. Уже это новость, ведь происходит всё в присутствии комнатных бояр и ближних людей царя. 27 апреля 1682 года царя не стало. Но царевна не спешила вернуться в теремное заточение. На следующий день она является как гробу Федора, чтобы принять участие в похоронах. Это было открытое нарушение прежнего придворного чина, удаляющего царевен с похорон. 24-летняя царевна была не только дерзка, но и ловка. Ее необычайное поведение, искреннее горе перед гробом в контрасте с равнодушием Натальи Кирилловны, едва сдерживавшей радость по поводу избрания царем, сына Петра, вызвало горячее сочувствие народа. Итоги такого неосмотрительного поведения хорошо известны. Не пройдет и месяца, как Наталья Кирилловна уступит место Софье Алексеевне, ставшей после стрелецкого возмущения регеншей при двух несовершеннолетних царях-братьях. То же повторит Екатерина, правда, через полвека, но зато уж до конца жизни оставшись императрицей. Обе, однако, и умом, и интуицией нащупали единственно верную манеру скорби, которая принесла им немалую выгоду. Втянувшись в борьбу, Софья мотивировала этот поступок законным стремлением восстановить попраную справедливость. Действительно, права старшего царевича Ивана, а значит всех милославских, были вопиющим образом попраны. Не случайно в причитаниях Софьи во время похорон звучит тема обделенного законного наследника. Нет у нас ни батюшки, ни матушки и никакого заступника. Брата нашего Ивана на царство не выбрали. Но не приходится сомневаться, что себе любивая царевна более всего пеклась о личных интересах, прежде всего о власти. Любовь – слабость сильных. Так получается, что при женском правлении власть, политика и чувства необычайно тесно сплетены. Правда, о многом приходится лишь догадываться. Чувства редко афишируются, реже оставляют явный след. Мы чаще видим результат и много реже мотив, особенно если последний – чувства. Так что, задавшись вопросом, Были ли еще какие-то мотивы, побуждающие Софью с особым рвением бороться за власть, а затем пытаться удержать ее, мы однозначный ответ едва ли отыщем. А жаль, потому что, признав собственную ограниченность, мы невольно признаем ограниченность наших знаний по проблеме, может быть, самый интригующий: значение чувств в истории. Похоже, что под внешней сдержанностью и холодностью Софьи Кипели сильные страсти. Они не сразу были разгаданы современниками. По крайней мере, первыми писать стали о них иностранцы, более сведующие в этих вопросах. «Эта принцесса с честолюбием и жаждаю властолюбия, нетерпеливая, пылкая, увлекающаяся, с твердостью и храбростью соединяющая ум обширный и предприимчивый». Так начал свою характеристику царевны невиль. Для француза, привыкшего к традициям двора Людовика XIV, не было ничего удивительного, что очень скоро рядом с Софьей появляется боярин Василий Васильевич Голицын. И не только в качестве союзника, видного члена победившей партии, а ее фаворита. В этом сближении много неясного. Есть даже версия, что это была игра, и престарелый вельможа, столь отличающийся от всей московской знати манерами и образованием, совсем не пылал любовью к Софье. Возможно, так и было, но зато пылала Софья. Известно ее любовное письмо, отправленное боярину во время его похода в Крым. «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. А мне, мой свет, не верится, что ты к нам возвратишься. «Тогда поверю, когда в объятиях своих Тебя света моего увижу». В тогдашнем языке «светом» часто называли Христа. Софья любит безгранично, безоглядно, и в этой своей доверчивости она, сама не замечая, демонстрирует, как чрезмерность чувств делает ее сильную, слабой. Вот отрывок из второго сохранившегося послания. «Царевна в богомольном походе шла в Троицу, когда привезли грамотку от Голицына. Ждать нет сил взяла, распечатала. Брела я пеши из Воздвиженска, а от тебя отписка о боях. Я не помню, как взошла, чла идучи». Несколько месяцев спустя, когда в споре с Петром все будет кончено, и Софью навечно заточат в монастырь, а разоренного, лишенного всего Голицына отправят в невозвратную ссылку, царевна ухитрится переслать опальному 360 червонцев. Нет ничего удивительного в такой преданности. Удивительно другое, почему Софья изменила Голицыну. Известие о появлении нового фаворита дошло до нас в немногих источниках. Более других злословил на этот счет – Князь Куракин, человек, безусловно, знающий, умный и желчный. Именно он упомянул о походах главы Стрелецкого приказа Федора Леонтьевича Шокловитова во время отсутствия Голицына в спаленку правительницы. Но не будем, следуя за Куракином, бросать камни в несчастную царевну. Скажем только, что, решившись остаться сама собою, Софья много потеряла как правительница. другие не упустили случая, позлословить по поводу ее целомудрия. Но царевна и здесь вела себя, пренебрегая всей слабостью и не обращая внимания на злопыхателей. Конец зазорного лица Трагедия Софьи в ее преждевременности. Конец 17-го столетия, время — когда она и ей подобные имели слишком небольшие шансы для победы. Софью терпели, покуда сохранялась ее легитимность, право быть регеншей при несовершеннолетних братьях. Но это право истаивало, как снег под солнцем, с взрослением Петра. Неслучайно с середины 80-х годов царевна предпринимала отчаянные усилия, чтобы получить бесспорные и законные права на власть но все попытки превратиться из великой государыни благоверной царевны и великой княжны в ввенчаную в успенском соборе монархиню, окончились неудачей не только потому что неудачной в целом оказалась политика софьи и ее правительства по причине неприятия и отторжения ее современниками из за нарушения традиций и особой нравственности разве не перекликается ответ раскольников на угрозу софии оставить царство в июле 1682 года «Полно, государыня, давно вам в монастырь пора, полно де царство мутить, нам бы здорово цари-государи были, а без вас де пусто не будет» с письмом торжествующего Петра брату Ивану перед заточением низвергнутой правительницы в монастырь. «Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». Но сама ситуация обрекала Софью на роль узурпатора. А, как известно, у этой роли есть свои законы. Узурпатор или должен физически уничтожить своих соперников, или добиться таких впечатляющих успехов, которые привлекут к нему подданных и позволят остаться у власти. Кажется, первое как-то было связано с именем Федора Шокловитова, который вынашивал планы расправы с младшим царем. В свете этого решительность, ловкость и беспринципность этого человека обретают новый смысл. Именно такой человек был нужен Софье. И остается только догадываться, что опережала вспыхнувшая страсть к верному и расторопному шокловитому, всецело обязанному своей стремительной карьере регенши а затем уже появление злодейского умысла или, наоборот, холодный и трезвый расчет предполагавший поиск необходимого человека и его привлечения. Ответить окончательно едва ли удастся. Особенно если иметь в виду, что в Софье удивительным образом сочетались сдержанность и темперамент, холодный ум и бурная эмоциональность. Какая сторона ее натуры брала верх в тот или иной момент, можно лишь догадываться. Но линия поведения узурпатора оказалась неудачей. Здесь не место рассуждать почему, то есть почему уцелели старая медведица и медвежонок, царица Наталья Кирилловна и ее сын. Однако на Софью эти смутные замыслы бросили несмываемое черное пятно. Шакловитому пришлось разделить судьбу большинства фаворитов эпохи Средневековья. Удостоившись чести положить голову на подушку царевны, он позднее принужден был положить ее на плаху. «И с великими делами...» призванными прославить ее регенство, ничего не вышло у Софьи. На то были объективные причины. Одна только необходимость усидеть, удержаться у власти, заставляла тратить массу энергии на то, чтобы понравиться, договориться, найти компромисс там, где должна торжествовать жестокость. А это не лучшая дорога к громким победам. Ко всему прочему, боярин Голицын, которому полагалось притворить в жизнь этот грандиозный сценарий, при всем своем уме оказался мало к нему пригоден. Ему не хватило ни решительности, ни воли. Кто знает, может быть, именно это обстоятельство не просто страсть, а прежде всего разочарование в стареющем фаворите подтолкнуло царевну к шокловитому. В таком случае получилось совсем по Гоголю. Царевна принуждена была хотя бы в мечтах представлять нос Василия Васильевича к лицу Фёдора Леонтьевича. Что из этого вышло, хорошо известно. Если попытаться написать историю чувств нашего отечества, то окажется, что регенство Софьи время не любви, а вражды и ненависти. Эти разрушительные чувства по необходимости должны были взять верх, когда стороны затеяли беспощадную, кровавую борьбу за власть. Подзвук был жестокий и вовсе не личного свойства. Для победившего Петра сводная сестрица стала живым символом ненавистной старины, которую нельзя переделать и исправить, а только убрать с дороги. Софью он заточил в монастырь, старину разрушил, в истории назван великим.